благодарности. В первую очередь, спасибо маме за то, что она давала мне возможность выбора, за то, что прививала настоящие семейные ценности, и теперь я живу в соответствии с ними в своей семье, за ее мудрость и советы в тяжелые времена, за поддержку в различных сложных ситуациях, в бизнесе и жизни вообще, за то, что она когда-то отпустила меня, дав возможность прийти к предпринимательству. Она заряжала меня своей энергетикой, без нее мой рост был бы невозможен. Огромное спасибо сестре, она всегда меня поддерживала и верила в меня, говорила, ты талантлив и у тебя все получится, и мне было достаточно этого, чтобы продолжать двигаться вперед. Спасибо моей супруге, с самого начала она была рядом со мной, поддерживала и сглаживала острые жизненные углы, мотивировала меня и помогала идти дальше, разделяла со мной мои цели, мечты и желания. Мы подолгу говорили перед сном, обсуждая нашу будущую жизнь, не давая друг другу забыть, зачем мы вообще занимаемся своим делом. Она повторяла мне, «Для тебя нет ничего невозможного. Все, за что ты берешься, получается». И эти слова очень сильно меня заряжали. Спасибо людям, которые повлияли на мое становление как предпринимателя. Таким человеком был Александр Звенятский друг семьи, который в свое время был единственным предпринимателем в моем окружении. Я на него смотрел, и у меня горели глаза. Я хотел быть таким, как он. Когда он приходил к нам в гости, я продавал ему точилку для ножей и инструменты. Он объяснял мне, 13-летнему, первые правила торговли в моей жизни. Он меня мотивировал и служил примером. Это было еще в тынде. Большое спасибо Юрию Августиновичу Румянцеву моему преподавателю истории, обществознания и экономики, который объяснил мне, что такое сильный дух и лидерство. Он когда-то сказал «Быть тебе предпринимателем, Портнягин». И у меня в тот момент пробежали мурашки по телу. Он меня активировал и дал понять, что я иду в правильном направлении. Когда он преподавал у нас в школе несколько месяцев теорию экономики, это был единственный предмет, на котором не хотелось сидеть за первой партой. Уже тогда я осознавал, как все это важно, и впитывал знания, как только мог. Огромное спасибо ему. Спасибо моему партнеру Алексею Николаеву, который поверил в меня и разделил со мной мои цели. Мы вместе строили компанию, и он, я уверен, построит еще не одну в будущем. Этот человек — моя опора, он системнее и мудрее меня, и он сильно мне помог. Всегда был рядом и понимал меня с полуслова, За это отдельное спасибо. Спасибо моему другу Антону Савицкому. Когда появились люди, которые копировали мой бизнес, создавали похожие компании и уводили клиентов, он встал на мою сторону и поддержал меня. Спасибо за то, что он научил меня мечтать по-настоящему. Он самый начитанный человек в моем окружении, и это качество, которое я высоко в нем ценю. Спасибо команде «Трансформатора» в частности Юлии Мичери и Артему Бойцову. Эти люди все время со мной и очень верят в то, что мы делаем. Благодаря такой команде обо мне и о том, что я делаю, узнали сотни тысяч людей. А это, в свою очередь, оказало влияние на очень многих предпринимателей. Спасибо Артему Сенаторову и Александру Паку за то, что помогли в написании этой книги. Мы проводили огромное количество времени в офисах, ресторанах и других местах. Эта книга писалась везде. Мы вместе сделали эту большую работу. Этот проект позволил мне подвести промежуточные итоги и разобраться в себе, понять, что способствовало моему успеху, а что нет. И я очень надеюсь на то, что трансформатор повлияет на сотни тысяч людей и поможет им сделать шаг в сторону предпринимательства. А еще спасибо всем, кто наблюдал за моим становлением и каким-то образом влиял на меня, передавая опыт и знания. Спасибо всем тем, кто повстречался мне на жизненном пути, неважно в светлые или пасмурные его периоды. Благодаря вам я стал лучше. Лучше, чем был до встречи с вами.